Спустя 15 минут поездки из городского департамента полиции в Большой дом. Мы последовали за Фубисан через усиленную охрану, затем начали спускаться глубоко под землю. Мы спускались по лестнице, а потом еще ниже, по тем же ступеням. С каждой новой ступенькой уменьшалось количество света, а шаги все сильнее отдавались эхом. У тебя есть время до тех пор, пока я не закончу свою работу наверху. Это что-то около 20 минут. Уложиться сможешь?» Бросила в вопрос Фуби-сан через плечо. «Конечно». Хотя Фуби-сан оттолкнула нас, притворившись, будто мы ее совсем не волнуем, она показала нам дорогу. Получается, от прошлого непрямолинейного поведения она перешла к милой заботе. То есть, она даже подвезла нас на полицейской машине? Вы не собираетесь встретиться с ним, Хубисан? Что бы я ни сказала, он всё равно не станет говорить. Трата времени. Если он даже вам создаёт проблемы, то, похоже, он действительно не от мира сего. Говоришь так, будто совсем не имеешь к этому дела. Это ведь ты его привёл. Ничего не знаю. «Спросите об этом уже почившего детектива». «Не используй партнёра как оправдание», сказала фуби слегка стукнув меня по голове. «Сюда мы пришли». Воздух на этом этаже был затхом сильнее, чем в другом мрачном месте. Запах плесени щекотал ноздря. 20 минут понял, не больше, дорогуша. Тебя это тоже касается. Все поняли?» Предупредив в последний раз, хуби подняла руку и пошла назад по лестнице вверх, откуда мы только что спустились. Остались только я и... Камизука? Наверное, следовало спросить об этом раньше, но мы же вроде направлялись в чей-то дом? На Цунаге, которая беспокойно озиралась по странам. Ага. И это дом на Цунаге. В каком месте? В каком? Ну, если и отвечать. Я имею в виду, это тюрьма. Я заметила. Я и спрашиваю, почему? Я представляла деревянную избушку, а мы оказались здесь. железобетонной коробке с железными решетками. Угу. Потому что это тюрьма. А Это эвфемизм. Эвфемизм? Так, послушай. Почему она кажется немного взволнованной? Она именно такой человек, каким я её себе представлял. Это жаргон такой. Тюрьму означает. Некоторые вместо тюрьмы называют её большим домом. Это общеизвестно. Общеизвестно кому? Общеизвестно тем... кто со средней школы летает за границу с чемоданом с неизвестным содержимым. Боже, правый! Очень надеюсь, что я никогда не встречусь с таким человеком. Он прямо перед тобой. Ну и? Почему мы здесь? Кажется, Национаги немного привыкла к обстановке. Она осмотрелась и попыталась увидеть что-то за железными решетками. Мы еще не пришли! Она сказала, что нужная нам персона находится в самом конце. Я повёл за собой на сунаге. И кто же это? Некий мужчина средних лет. Будь серьёзнее. Некий мужчина средних лет, переставший быть человеком. Но, учитывая, как глубоко его занесло, он, видимо, перестал в принципе считаться с человечеством, но... Нет, я не это имел в виду. Это был невероятно серьёзный и необратимый факт. Мужчина, с которым мы собираемся встретиться, в прямом смысле не человек. Вы расскажи кому подобную ежедневную рутину моей нашей жизни и всякие мелочи и детали вдруг окажутся историей. Кто-то мог подумать и преисполниться надеждой, будто эта история будет полнотайнств. «Если такие люди есть, я бы хотел сразу извиниться. Я очень сомневаюсь, что такая история хоть каплю оправдает эти ожидания». «Кимизока, а он...» Нацунаги нерешительно уцепилась за краешек моего рукава. В самой задней части помещения находилась небольшая, полностью закрытая стальная камера. Заглянув в одно окошко, маленькая стеклянная панель в двери, мы увидели усевшегося мужчину – Чьи руки были закованы в цепи. Спустя секунду дверь со скрипом открылась. "Здоров. Давно не виделись", мат. Услышав мой голос, мужчина дёрнулся. На щеках щетина, с этой волосы растрепались. Наконец, его лицо медленно, очень лениво повернулось к нам. "Навивает воспоминания". Великий детектив.